Глава 16 Второй раз поднимать всех по тревоге я не стал. Толку? Ясно же, что ничего не найдут. Девица растаяла в воздухе. Но что-то мне подсказывает, что эта встреча не последняя. Это просто вызов мне. В третий раз буду во всеоружие, Заранее подготовлюсь. А пока... Пока надо быстрее завтракать и торопиться в управление. Сегодня меня ждут допросы, допросы, допросы. И это прекрасно. Дело сдвинулось с мертвой точки, да еще и так хорошо продвинулось. Главное, девчонок спасли. От размышлений меня отвлек шум. Обернувшись, увидел свою ворону. Птица протискивалась в спальню с улицы через форточку. Странное и смутное подозрение в моей голове тут же растаяло. С улицы же не из ванной. Стоп! В форточку? Просто с улицы? Да у меня ж все щиты на доме подняты. Сюда даже пыль залететь не может. Даже теоретически. А это? Влезло, словно никакой преграды и не существует. Я вроде бы почувствовал чуть заметную волну от щитов. Словно они пропустили не постороннее тело, а часть меня. Как это? «О, я идиот! Я же сам принёс эту птицу в дом, а потом она меня еще и до крови цапнула. И выходит, воспринимается защитной системой именно как часть меня». «Ну, здорово! Отлично! Великолепно! Край! Тебе пора не просто высыпаться, а голову как следует пролечить». «Ладно». Кар, И тебе доброе утро!» В смысле, вечер. Ну а какие к ней претензии, если сам дурак? И где тебя носила? Карр? Да. Пока тебя не было, ко мне какая-то девица пробралась и сбежала. Впору напрячься и вспомнить, не притаскивал ли я в дом голых женщин, о чем сам забыл. И не кусали ли они меня до крови? Тьфу. Карр-карр. Ворона пожала плечами. Да. Да. Ладно, потом разберемся. Я сходил в ванную, быстро привел себя в порядок, вернулся в спальню, оделся. Мне правда показалось, что птичка наблюдает за моим туалетом с нездоровым интересом. Но это уже совсем маразм. Пернатая привычно вспорхнула мне на плечо, и я машинально погладил шелковистые перья. Да, с вороной тоже надо разобраться, только позже. Появилась у меня одна мысль. Завтрак уже был накрыт в малой столовой. Прислуга давно привыкла к моему ненормальному графику и спокойно под него подстраивалась. Ещё бы! Я им столько плачу, что они обязаны накрыть мне стол к завтраку хоть в полдень, хоть в полночь. Я сел за стол, зачерпнул овсяную кашу и задумчиво уставился на тарелку с беконом, мысленно уже улетая в детали расследования. Но мой полет был довольно бесцеремонно прерван. Карр! ворона взъерошила перья и даже клюнула меня в руку. «В ту ложку!» В этот раз я отчетливо опознал возмущение. «Ха! еще бы не опознал!» М «Да, это я ступил!» Самокритично признался и продолжил, глядя на сурово нахохленную птичку. «Зерна тебе какого принести? Вороны любят клевать зерно вроде бы!» Карр! Еще больше возмутилась чернокрылая, а потом ловким ударом опрокинула на стол сахарницу. Деловито размазала крылом ее содержимое ровным слоем по скатерти и клювом написала на получившейся поверхности Сам клюй зерно, вороны-хищники. Я аж поперхнулся, несъеденной овсянкой, а потом просто уже из интереса возразил. Вообще-то вороны-падальщики, а не хищники. Нахальная птица отчетливо фыркнула, независимо задрала клюв, цапнула когтями с тарелки полоску бекона и ловко оттащила в сторонку. Хорошо не прямо на скатерть, а на салфетку. Потом глянула на меня, подскакала к рассыпанному сахару и написала. «А это мертвая свинья, моя. Ешь с тарелки». Незачем скатерть пачкать, смирился я, но вместе с тем решительно отобрал у вороны бекон и положил обратно на фарфоровое донышко к другим кускам мертвой свиньи. Салфеточку тебе повязать? Тонг? на стойку. Кф! И ворона чинно устроилась на краю фарфорового блюда, а крылом ткнула в графин с водой, стоявший в центре стола. Я послушно налил воды в пустую сахарницу, и дальше мы завтракали в полном согласии, главное — молча. После завтрака я собрался в комитет. Ну и что, что на ночь глядя? Там круглые сутки кипит жизнь. Таинственные птицы и не менее таинственные обнаженные леди в моей постели. Это интересно, но, судя по всему, не опасно, во всяком случае пока. Значит, подождут. а вот заговор и работорговцы. Интуиция вопит, что эти два преступления тесно связаны, а своей интуиции я привык доверять. Ворона точно намеревалась последовать за мной. Она целенаправленно перелетела на дверцу кареты и уселась там, перышки стала чистить. А я вдруг задумался. Послушай, ты ведь понимаешь, что такое поместье с тайными подвалами Может быть, не одно. Люди пропадают давно, и не только молоденькие девочки. Карр? Ворона задумчиво склонила голову и потом кивнула. Кар! У меня есть список возможных адресов. Официального повода для обыска у меня не было. Неофициально проверять пытался, но... Короче, можешь слетать и посмотреть, что там и как. крок кро кро, -кро согласилась пернатая. «Запросто?» — понял вдруг я. «Тогда подожди здесь». Бегом вернулся в кабинет, выхватил из ящика запасную карту, расстелил на столе и с жирными красными крестами отметил нужные дома в городе и поместье поблизости от городской черты. Боги и демоны. «Это же какая возможность! Хорошо, что быстро додумался, а то потом локти бы кусал, кляня собственную несообразительность». Как бы так оставить эту птичку себе насовсем? Я обязательно разберусь, откуда она взялась. Но потом, потом. Такая полезная птица. Вдруг ничья. Пашка. Я изо всех сил работала крыльями, несясь сквозь ночь и печные дымы к зданию комитета. Услышанный разговор гнал меня быстрее, чем если бы на хвосте висел хищный птеродактиль и щелкал челюстью. «Хорошо, что я умная. Когда меня Вивисектор на разведку послал, я таки догадалась проследить сначала, куда поехала его карета. А то добуду сведенья, и чего мне их солить, если крайне известно где, а я с разведданными на трубе у дома как дура. И вот точно, я молодец. Потому что надо спешить, потому что новость страшно ужасная, и надо прямо со всех ног бежать». «Почему этот мерзавец еще жив и не в моем трюме? Скоты, бездельники! Мы потеряли всю партию, вы это понимаете? И под угрозой вся сеть!» Жаль, я не видела обладателя этого холодного, но яростного голоса. Окна были закрыты плотными шторами, а в трубе, в которую я залезла, была решетка, не пустившая меня в камин. Пришлось так подслушивать, вслепую. Я там чуть не поджарилась, Черт побери, но зато, зато... Гордость Фарры должна отплыть не позже полуночи. Плевать, что трюмы полны только наполовину. Мы не можем потерять корабль и груз. Заказчики в султанатах и в самой Фарре сожрут нас живьем, если не привезем свежее мясо. Готовьтесь к выходу в море. Я отдам приказ разобраться с формальностями и портовым начальством. Проверьте трюм. «Ни одна маленькая тварь не должна выбраться. Если все не успеют уйти, самый жесткий вариант — уничтожить всех, но сохранить корабль. Это понятно?» Я в своей трубе едва не задохнулась от ненависти и рванула вверх по дымоходу, почти забыв об осторожности. Они говорили о детях. «О детях! Мать их за ногу коленувалом в крошку!» Кажется, уроды всполошились, когда в камине зашуршало и посыпалась сажа. Но толку? Я уже вылетела в темное пасмурное небо и со всех крыльев рванула к своему сектору. Пофиг на другие дома, пофиг на разведку. Срочно искать эту проклятую гордость с фарами или как ее там. Плохо, что я не знала, за каким именно светящимся в темноте окном огромного здания кабинет края». И их тут пять этажей. А заглядывать в каждое некогда. Поэтому я ворвалась в центральный вход, воспользовавшись моментом, когда кто-то из входящих открыл дверь. И принялась носиться по холу, каркая во все воронье горло. Не до конспирации. Мне нужен бивисектор. Пусть выглянет на шум гам-тарарам, с которым перепуганные служащие носятся за мной и пытаются ловить». Быстрее, быстрее, кар полно чуже, вот-вот.